Или заслуга в том, что уже полвека уфологии выносят такой диагноз принадлежит как раз этим опытным специалистам по технике ведения психологической войны. Некоторые уфологи-контактёры были такими же подсадными утками, командированными от спецслужб. Например, всемирно известный контактёр приятель марсиан и венерианцев, посланник космических братьев Джордж Адамский, в конце своей уфологической карьеры признался, что у её истоков стояли учёные, работавшие на американское военное ведомство. Он путешествовал по миру с необычным паспортом, дававшим ему особые привилегии при пересечении государственных границ. Имеем ли мы человечество в целом, человеческое общество, цивилизация какой-нибудь прорыв понимания НЛО, какой-нибудь сдвиг, хоть какую-то подвижку по сравнению с 1947 годом? Нет, ровным счётом ничего. Вопрос этот движется по замкнутому кругу от сенсации к опровержению, от разоблачения к профанации, от диагноза к диагнозу. Только бег по кругу. Что-то слишком большие интересы стоят за этой темой. Можно предполагать ещё одно объяснение феномена 5, как и за 100 лет до этого, водит за нас всех и исследователей, и общество, и тех, кто за его счёт пытается приобрести побольше власти. Ведь до сих пор страна, завладевшая предметами фантастически совершенных технологий, запускает в космос своих космонавтов верхом на всё тех же реактивных ускорителях. Или интересы Majestic 12 стоят уже вне государственных интересов. Такая же картина за секречиванием наблюдается во всех странах, где военные обратили внимание на явление НЛО. Владимир Яжажа приводит текст оригинального письма-ответа чилийской миссии ВМФ одному американскому писателю. Доводим до вашего сведения, что ваше письмо относительно фотографий запечатлевших движущиеся строй моноло, о котором вы пишете, будто они были сняты капитаном чилийского ВМФ Оррего в районе Антарктики в 1948 году, нами получено. Поэтому по этому поводу мы хотим поставить вас в известность, что в ответ на наш запрос капитан Орега сообщил, что он не видел никаких аналогов от Тартика в 1948 году. Поэтому интересующих вас фотографий просто не существует. Получается, что имя капитана писателю открылось через способности и сновидение. Логичнее в данном случае было бы написать: "Откуда это вы взяли, что у нас служит какой-то там капитан Орего", но не сообразили. Есть ещё пример государственного документа о том, чего не существует в кавычках в природе. Законодательный акт номер 5 предписания государственной безопасности правительства Бразилии гласит: телевидению, радио, газетам, прочим средствам массовой информации запрещается распространять любые сообщения НЛО без предварительной цензуры бразильских ВВС. Без предварительной цензуры бразильских ВВС. Когда в 1966 году астроном Дональд Мензилл, человек под номером 10 в группе Majestic, по американскому телевидению демонстрировал оптические эффекты НЛО, наливая бензин в аквариум с ацетоном, Жак Валле говорил своей жене. «Позови меня, когда в следующий раз пойдет дождь из бензина. Сходим, посмотрим на летающие тарелки». В то время, когда Мензел показывал всей Америке эти фокусы, сеть радиолокационных станций ПВО ежемесячно регистрировала до 700 НКЦ, некоррелированных целей, как у американских специалистов ПВО называются неопознанные летающие объекты. Проблема НЛО обсуждалась в 1978 году в рамках официальной повестки дня 33-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обсуждалось, но дальше этого дело не пошло. В Советском Союзе широкий сбор данных о наблюдениях НЛО был начат с 1980 года. В воинские части была направлена специальная директива, по которой приказывалось все сообщения об аномальных явлениях и объектах отправлять в соответствующие НИИ, приписанные ко всем видам вооружённых сил.